Глава 43. Два дня спустя Даша сидела в приёмной Совета Фей и равнодушно смотрела, как в легкой, ажурно вытянутой арке окна плывут мимо облака. Ей было не до красоты воздушного замка где-то в небе одного из двенадцати миров. Ее вызвали сюда, чтобы она дала отчет о произошедшем, и Даша вполне обоснованно ожидала, что Совет может и не одобрить таких чрезвычайных мер — и тогда пани управляющая будет с треском уволена. Пока вроде никто и даже не намекал на подобный исход, и вообще она действовала в интересах императорского дома, но сама Даша вполне допускала, что у фей могут оказаться свои резоны, раз они раньше не вмешались. Не то чтобы она себя слишком накрутила по этому поводу, скорее ей было все равно. Халявную выпивку для посетителей она уже оплатила, ухнув на это всю зарплату, хотя и залка качала головой осуждающе и советовала не торопиться. Но Даша была непреклонна, в случае чего долги отдавать не придется, Да и вообще, все это мелочи. Такие мелочи на фоне случившегося. Как выяснилось вскоре, нервничала Даша зря. Нет, ее, конечно, помурыжили каверзными вопросами. Феи-то они феи, Но три тетки, что пригласили ее в кабинет с розовыми стенами и буйными зарослями домашних растений между тремя вполне канцелярскими столами, устроили такой допрос с пристрастием, что девушка убедилась, это все маскировка, и на самом деле они тут натуральные ведьмы. Вполне возможно, тетки нашли бы к чему придраться, но на Дашиной счастье подоспели два новых фактора: письмо от императора с благодарностью за помощь в раскрытии межмирового заговора. и пани Магда, вернувшаяся, наконец, из своего отпуска. Рыжая фея-ведьма влетела в кабинет, как скоростная метла, которую подожгли, в облаке искр и сполохов. Невозмутимо отряхнулась, одним движением брови организовала себе еще один стол, бросила на него кокетливую дамскую сумочку с полпуда весом и живо поинтересовалась. «А что-то такое происходит. Девочки, зачем вы отрываете от дела мою Дашеньку?» «Твоя Дашенька устроила блокаду по первому уровню», — ворчливо отозвалась одна из ведьм, похожая на слегка раздобревшую испанскую танцовщицу. «Вот и выясняем тут». «Да что за глупости?» — возмутилась Магда. «Вы письмо от императора получили?» «А сводки по состоянию природы двенадцати миров, нативом. «Я как раз привезла. Там же кошмар сплошной. Надо еще разбираться и разбираться. Короче...» Прекращаем заниматься глупостями, отпускаем ребенка и к делу». Блондинистая сухопарая ведьма из-за правого стола ехидно усмехнулась и на лету поймала отправленную в ее сторону волшебством папку с какими-то бумагами, скептически ее осмотрела и открыла. И сразу стала серьезной. «Так, Магда, проводи своего ребенка к месту работы и возвращайся. Дело действительно серьезное. Что-то расслабились мы в последнее время». «Но как же блокада?» — попыталась встрять третья инквизиторша, особенно въедливо допрашивавшая девушку об экономической целесообразности ее поступков. «Сойра, отстань от Даши и проверь диаграммы по синей шкале», — прикрикнула на нее блондинка. «Давайте, давайте! Не сидите к лушами. «Магда, почему вы еще здесь?» «Раскомандовалась», — хмыкнула рыжая ведьма. «А раньше тебе кто мешал похватиться?» «Ладно». «Не буду ронять фейский авторитет перед подчиненными. Магда подмигнула Даше и подхватила ее под локоток. «Скоро вернусь. Без меня не решайте ничего». Слегка ошалевшая от скорости событий Даша глазом моргнуть не успела, как оказалась в своих комнатах в таверне. «Ну что, пошли?» Магда весело тряхнула рыжими локонами из-под кокетливой и немного нелепой шляпки с птичьими перьями. «Похвастайся уже, как здесь все стало!» «Пойдёмте». Устала улыбнулась Даша и пропустила фею вперед. «Хотя хвастаться особо нечем». Признаться тут она немного слукавила. Несмотря на беспокойство и всякие разные мысли, гордиться Даше было чем. Одна кладовая, приведенная в идеальный порядок, чего стоило. А кухня, которую отскребли от многолетней сажи и побелили буквально десятинку назад. А, впрочем, всего и не перечислить, проще показать. Невозможная рыжая ведьма пронеслась по своей собственности, как метеор, на бегу, проинспектировав все, от подвала до чердака, рассыпаясь в восторгах и комплиментах. Сходу пообещала всем-всем неочередную премию, а Дашу затащила в уголок, деловито поправила девушке чуть сбившийся воротник блузки и заявила. «Так, деточка, прекращай себя грызть за свою решительность и слушай. Никаких глупостей с покрытием расходов и собственной зарплаты. Все деньги тебе вернут, и не возражай. Ты поступила правильно, и вообще лучшей управляющей у тишины миров не было и не будет еще пару тысяч лет. Это я тебе как фея говорю». Магда задорно подмигнула и, не дав Даше вставить слово, продолжила. «Со свадебным подарком я немного припоздала, такая досада, но это дело поправимое, лучше поздно, чем никогда». Фея хихикнула и звонко щелкнула пальцами, осыпав мгновенно расчехавшуюся Дашу золотой пыльцой. «Только это сюрприз!» — крикнула рыжая ведьма на прощании, Опять подмигнула и растаяла в воздухе, успев уронить девушке в руки новый телефон, совершенно такой же, как тот, что разбили заговорщики. «Если что, звони, не стесняйся!» Даша вздохнула и досадливо пожала плечами. Не успела сказать, что не надо ей никаких подарков и сюрпризов. Свадьба не настоящая. «Ох, как неловко!» Еще и Залка как раз подошла поздороваться с паней Магдой, видела и слышала про неуместный подарок к свадьбе, который не было. Хорошо еще гномка промолчала и сделала вид, что ее тут нет. Она и так очень переживала, как там у фей все пройдет. Даже удивительно, как поменялось ее отношение к пане-человечке. Точнее, щитоводка как была, так и осталась въедливой и вредной гномкой, но Дашу признала, и пробурчала даже, что других управляющих им даром не надо. На следующий день после возвращения Даши с Совета Фей, то есть через трое суток после раскрытия заговора, когда дела более-менее вошли в привычную колею, а сама Даша строго-настрого запретила себе слезы, истерики, тошноту и любые другие переживания прислужащих, в таверну вернулся Пан Шурш. Вернулся победителем. Даже густая шерсть не могла скрыть его сияющего лица. как не ранила девушку молчание принца, как не достали потихоньку уже начавшиеся сочувственные взгляды девчонок, еще недавно пищавших с восторгом. Ах, какая любовь! Совладать со своим желанием услышать новости о Селе она не смогла. И спустилась в зал, когда посетители уже разошлись, а весь свободный персонал ломанулся тискать волосатого чубаку и забрасывать его вопросами. Пан Шурш степенно расправлял усы и брови, гладил по листьям слезшего с холодильника Степанида, с которым у него случилась внезапная горячая дружба, и рассказывал. Оказывается, Сельдавир и тут скрытничал, не делился всем с Дашей, хотя это она понять могла. Сначала ни о каком доверии между ними речи не шло, потом, потом, возможно, не желал вешать на нее лишние проблемы. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. С самого начала своего пребывания в таверне принц и пан Турш, оказывается, потихоньку передислоцировали большую часть верных гвардейцев из их казарм, из дальних застав, в разные точки разных миров. Небольшие, не вызывающие подозрений группы ежедневно отправлялись с какими-то мелкими поручениями и задерживались в тайных местах, чтобы потом объединиться с такими же группами. Силь изначально подозревал, что настолько хорошо профинансированный заговор носит межмировой размах. Вот и подстраховывался заранее. Заодно выводил верные войска из-под контроля высших придворных офицеров, среди которых наверняка были предатели. А еще он даже не сомневался, что в заговоре замешан кто-то чрезвычайно близкий, практически второе или третье доверенное лицо его величества, иначе как объяснить болезнь императора — и то, что выбранная на роль жены принца Галруга так удачно оказалась подготовлена к ритуалу. Ведь о ее выборе в качестве невесты знало не так уж много народа, и огласили его буквально за 3-4 дня перед свадьбой. Поэтому и действовал сельдовир практически в одиночку, опираясь лишь на поддержку панов Турша и Шурша. Чубаку прямо распирала от одной мысли, что он причастен к спасению империи и императорской семьи, Это выглядело и трогательно, и немного смешно. Даша даже сделала над собой усилие и улыбалась на каждое его гордое высказывание, которое пан Шурш обращал по большей части именно ей. Что же, это и правда было интересно, ведь, по сути, легкомысленный котик оказался не так прост, и почему-то девушка тоже почувствовала некоторую гордость за Силя, такую странную гордость с привкусом печали. С этой чуть горьковатой, но искренней улыбкой она продолжила слушать пана Шурша. Как только Сельдовира рассекретил императорский вестник и принц окончательно убедился, в каком направлении надо искать заговорщиков, ему даже не пришлось специально связываться с дворцом, чтобы отправить проверяющих на все подозрительные объекты. Всё было готово заранее. Пригодились выведенные в поле гвардейцы — а вот предупредить заговорщиков о приближающейся опасности было некому. Шпионы во дворце ничего не знали. Но обнаруженные нарушения — это цветочки, за которые могли оштрафовать на весьма внушительные суммы. Но все равно это не было бы окончательной победой, и корни заговора остались бы невыкорчеванными. Хотелось большего. Доказать участие в заговоре каждого. Наказать так, чтобы потом долго неповадно было сражаться против империи. Рессалт в это время тоже зря не сидел. Его задачей, помимо сбора информации, было обработать и перекупить наемников, служивших заговорщикам. Конечно, не всех, кто знал что-то важное, можно было соблазнить деньгами и императорскими милостями. И не все, кого можно было перекупить, знали что-то важное. Некоторые готовы были выдать лишь часть сведений, и только ресу, и ни за какие деньги не хотели выступать в суде. Работа ещё была не закончена. Тех доказательств, что уже были, не хватало для захвата всех руководителей заговора. Ведь в нем участвовали даже несколько представителей аристократии, затаивших зло на императора. И, кстати, не все участники съезда промышленников оказались замешаны, часть из них — были честными гражданами, и их почти сразу отпустили с извинениями. Даша вздохнула, налила уже слегка хрипшему и закашлившемуся пану Шуршу горячего чая в высокий стакан, а сама подумала, это некрасиво, конечно, но она рада тому, что пакостный гном и не менее гадостный орк, наговоривший в ее адрес завуалированных оскорблений, оказались виновны и отправились под арест. А напившийся чай Чубакка, продолжил вещать с таинственно-загадочным выражением лица. Прилет вестника означал, что заговорщики почувствовали опасность и пришла пора действовать, даже если не все готово к началу успешной охоты. Поэтому принц устроил яркое представление со своим участием в качестве служащего таверны, привлек толпу любопытных, отвел от себя подозрения и вообще резвился как мог, пока императорские войска потихоньку захватывали дома, предприятия и фабрики врагов. Сильдовир очень рассчитывал, что заговорщики себя выдадут, что у них не хватит выдержки, ума и храбрости переиграть сына императора. И оказался прав. Наглость его заговорщиков оказалась даже больше, чем Силь рассчитывал. Похищение принца из таверны не было тщательно спланированным. это была импровизация, и она почти удалась. Дашин телефон действительно заставил Сильдовира на несколько мгновений забыть об осторожности. Но монетка-следилка уже была готова, и именно по ней гвардейцы, высланные для ареста подруги детства принца, нашли и гнездо заговорщиков, и самого Силя в окружении кучи молодых девушек. Тут пан почему-то многозначительно примолк, а потом продолжил рассказ с такой гордостью и важностью, словно все заслуги принца принадлежали лично ему. У этих бесстыдниц все пошло не совсем так, как рассчитывали заговорщики. Они сообразили напялить на принца специальный ошейник, чтобы лишить его магии, в том числе и противозачаточной, Но не учли, что блокиратор, используемый для заключенных, не действует на императорскую семью. Собственно, об этом почти никому не было известно. Не потому даже, что это такая уж секретная информация. Просто подданным раньше в голову не приходило надевать ошейник-блокиратор на шею наследнику престола. Очнувшийся Сильдавир быстро сообразил, что к чему, но решил сделать вид, что блокиратор подействовал и какое-то время лежал, наблюдал и слушал, а заодно записывал все происходящее на один из тайных артефактов. И именно эти записи послужили основным обвинением против заговорщиков. Девушки, размечтавшиеся о статусе императрицы и знавшие, что принцы не оставят в живых, языков не придерживали. Когда же разговоры закончились и прекрасные пани решили перейти к активным действиям, Силь объявил, что он женатый мужчина и изменять жене не намерен. Тут пан Шурж выдержал эффектную паузу и с гордостью посмотрел на Дарью, словно это он сам хранил ей верность в окружении нескольких десятков соблазнительных молодых паночек. Даша в ответ сделала большие глаза и выдавила уже совсем неискреннюю улыбку. «Женат он!» Лучше не задумываться об этом сейчас, а то не хватало еще разреветься в такой неподходящий момент. Незаметно освободившийся от веревок Сельдавир, как выяснилось, шарахнул по обалдевшим от удивления девицам и охранявшим их наёмникам парализующей магией и быстро отступил по коридорам замка. Правда, к тому моменту, когда гвардейцы вместе с Рассалтом прискакали спасать принца, действия магии... уже закончилось, и шок от неожиданности у всех прошел, так что Силю действительно требовалась помощь. Но все закончилось хорошо. Девиц повязали, наемников допросили, сельдовира спасли. Запись, сделанную им, использовали на суде. Доказательств после того, как напуганные случившимся девушки заголосили, перебивая друг друга, оказалось более чем достаточно. И теперь в империи снова тишь, благодать и полный порядок. Вот ведь удачно, как эти заговорщики принца украли, не пошли бы в банк подстёгнутые решительными действиями императорской комиссии, не подставили бы доченик под допрос. И остались бы корни заговора глубоко спрятанными, а из них со временем могло чего похуже вырасти. Правда, в промышленности тринадцати миров царит упадок, но часть честных граждан, не участвовавших в заговоре, Вовсю скупает практически за бесценок фабрики, заводы, шахты и прочие богатства, если успевает раньше императорской канцелярии, которая тоже занята скупкой промышленных активов. В любом случае, представитель императора теперь будет присутствовать на всех съездах промышленников.